появления манихейства в Киевской Руси. Принимая во внимание оживленные торговые отношения с восточными странами, можно предположить, что легко мог быть установлен контакт со сторонниками манихейства Центральной Азии. Из других религий и конфессий в Киевской Руси имели своих последователей римский католицизм и иудаизм. О влиянии иудаизма уже упоминалось в в другой связи. Глава 6, раздел 11. Что касается римского католицизма, то его сторонниками были преимущественно немецкие купцы, жившие на Руси. Римско-католическая церковь была в Смоленске и две в Новгороде. В западных источниках упоминается Доминиканский монастырь в Киеве. О римской церкви и римском католицизме в Киевской Руси, смотрите книгу Шайтана «Германия и Киев в 15 веке» 1927 год. Несмотря на то, что в 1054 году произошел окончательный разрыв между греческой и римской церквями, Отношение русских к римскому католицизму в этот период не было агрессивным, и люди не избегали контактов с католиками, в любом случае, конечно, не делали этого ни князья, ни купцы. Показательно, что все полемические антикатолические трактаты, известные на Руси в киевский период, были либо переведены с греческого, либо написаны греками на Руси. Об отношениях между русской церковью и романским католицизмом в киевский период смотрите голубинский история том 1, 2 издание «Москва», 1904 год, страницы 588-603. 8 Литература. Художественная литература, особенно билетристика, в средние века еще не выделилась в самостоятельный род. Средневекового читателя привлекали в книгах не столько их художественные достоинства, если они вообще имели значение, сколько возможность извлечь из повествования нравственные наставления и образование. Церковь, в свою очередь, поощряла моралистическую тенденцию, чтобы использовать ее для распространения христианского мировоззрения и поэтому поддерживала все виды дидактической поэзии и прозы соответствующего направления. В связи с этим обстоятельством, говоря о русской литературе киевского периода, мы должны рассматривать не только непосредственно художественную литературу, но и переходные виды, такие как дидактическая литература и даже религиозные произведения, если они представляют художественную ценность. Библия в Киевской Руси, как и в средневековой Европе, являлась главным источником и религиозного, и эстетического вдохновения. Влияние Библии на Руси было даже более значительным, чем на Западе, так как русские могли читать ее на языке, близком к родному. С точки зрения развития литературы, воздействие Ветхого Завета оказалось более сильным, чем Нового Русские того времени читали Ветхий Завет преимущественно в сокращенном варианте полея, составитель которого не отделял канонические тексты от апокрифов. Так называемая «Историческая полея» опубликована в чтении 1881 год, часть 1, под редакцией Попова. Полея с комментариями 1892 году. Это, однако, делало книгу еще более привлекательной для читателя. Кроме Библии, в распоряжении читателей имелись переводы разнообразных произведений религиозной литературы и византийской литературы вообще. С точки зрения истории и литературы, церковные гимны, жития святых и дидактические легенды разного рода были наиболее важными среди образцов византийской религиозной и полурелигиозной литературы, ставших доступными русским.